28. -е. Для нее. В одиночку мы идем быстрее. Вдвоем. Дальше. Африканская пословица. Манхэттен. Сегодня. Суббота, 31 октября. Меня зовут Джимми Ковалети. Мне 38 лет. Я сижу в поезде, который везет меня на Манхэттен. Вчера вечером моя дочь не вернулась домой. Я ждал ее до двух часов, а потом взял машину и обшаривал улицы Бостона весь остаток ночи. Я ее не нашел. Она ушла. И это из-за меня. Я ранил ее. Я ей солгал. Я прижимаюсь лбом к стеклу, на котором блестят отсветы утреннего солнца. Мне холодно. Жгучие слеза катятся по моей щеке и падает на мозолистую руку чтобы никто не заметил, что я плачу, я закрываю глаза и позволяю воспоминаниям вихрем закружиться в моей голове. Апрель 1993 года. Я склоняюсь над колыбелью, чтобы посмотреть на крошку, которой всего несколько часов, и изумляюсь, какая же она маленькая. Новорожденный, я уже видел их множество, но об этом ребенке мне хочется заботиться. «Окажусь ли я на это способен?» Май 1993 года. Мариса взяла несколько книг в библиотеке. «Руководство для начинающих родителей. Как воспитывать ребенка? Что делать, если ребенок плачет?» В промежутках между кормлениями, пакетами, памперсами и походами к педиатру она говорит, что это невозможно, что ее уже достал этот карапуз. Мне же, напротив, все это кажется таким естественным и таким гармоничным. Я скрываю, как я счастлив. Рождество 1994 года. Снег завалил Бостон. В доме собачий холод. Обогревательный котел отдал Богу душу уже несколько дней назад, а у нас нет денег его заменить. Мы с Марисой и ребенком укутываемся в одеяло. Мне стыдно, и я весь дрожу от бешенства. «Июнь 1995 года. Я сжигаю все фотографии Итана. Я выбрасываю его документы, я отдаю его одежду в одну ассоциацию, а книги в библиотеку. Я хочу стереть любой след его присутствия. Я хочу изгнать его из нашей жизни. Почти каждую ночь я вижу один и тот же кошмар. Итан возвращается в Бостон и забирает у меня мою дочь». Ноябрь 1996 года. На стройке я ссорюсь с мастером. Я не желаю больше, чтобы меня критиковали целыми днями, в то время как я тружусь в поте лица за смехотворную плату. Это не первая наша перепалка, но на этот раз, очень скоро, разговор переходит на крик. Когда кончаются аргументы, он швыряет мне свою строительную каску в лицо. Нос весь в крови, я кидаюсь на него и ударом кулака отправляю на землю. Нас растаскивают, и меня вышвыривают вон. Я не говорю об этом Марисе и жду, пока найдется другая работа. Заведующий хранением на складе быстрозамороженных продуктов. Март 1997 года. Отныне я предоставлен сам себе. Я купил старый подержанный грузовичок и несколько инструментов. Поначалу я соглашаюсь на все, что угодно. Подстричь газоны, поправить ограду, что-то покрасить. Я работаю по 14 часов в день. Это тяжело. Но я хочу, чтобы Джесси могла потом мной гордиться. Февраль 1998 года. Я нанимаю своего первого служащего. Второй приходит еще до лета. Трудные месяцы уже позади, но когда я заговариваю с Марисой о том, чтобы завести второго ребенка, она лишь пожимает плечами. Апрель 1999 года. Джесси 6 лет. Она с удивительной легкостью научилась читать. Она задает вопросы обо всем, демонстрируя необыкновенный здравый смысл. Часто я спрашиваю себя, как мне удалось сделать такую умную девочку. А потом вспоминаю. И это причиняет мне боль. Потом она мне улыбается, она называет меня папой. И я забываю обо всем. Январь 2000 года. Ради нее я бросил курить и выпивать упаковку пива в день. Ради нее я стал лучше. Ради нее я способен на все. Весна 2001 года. В субботу во второй половине дня, когда Мариса ушла за покупками, я выхожу гулять с Джесси. С ней я вновь открываю для себя Бостон, музей изобразительных искусств, гигантский аквариум, корабли-лебеди на катке Фрок понт библиотека Кеннеди, тропа Свободы, зеленой зоны Кембриджа. Примечание. Тропа Свободы. Туристический маршрут длиной в 6 километров, позволяющий осмотреть главные достопримечательности Бостона. Конец примечания. Часто мы вместе ходим на бейсбольный стадион Фэнвей Парк, посмотреть, как играют Ред Сокс, хотя Мариса считает, что это пустая трата денег. Во время каникул я вожу ее на лесные прогулки в Апалачи, чтобы научить тому, чему научил меня мой отец. Как ловить рыбу на муху, как называются деревья, как найти дорогу, если заблудишься, как построить шалаш или водяную мельницу, как управляться со швейцарским ножом». Декабрь 2002 года. «Директор школы вызывает нас с Марисой, чтобы поговорить о нашей дочери». Джесси только что блистательно прошла целую серию тестов, которые каждый год предлагают школьникам Рот-Айленда и Массачусетса. Великолепные результаты дают ей возможность с будущего месяца поступить в пилотный класс престижного учебного заведения Провиденса, входящего в систему университета Брауна. Какое-то время мне кажется, что это шутка. Но потом я понимаю, что он действительно думает, что я соглашусь отдать свою дочь в интернат в полутора часах езды от нашего дома. Все расходы покроет стипендия, уверяет он. Но ведь Джесси всего 10. Конечно, вы можете отказаться, но это тот случай, когда другой возможности может и не представиться. А если все пройдет хорошо, через несколько лет ваша дочь будет принята в Лигу Плюща. Примечание. Лига Плюща ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. В состав лиги входят Ельский университет, Университет Брауна, Гарвард, Принстон, Колумбийский университет и другие. Считается, что все они отличаются очень высоким качеством образования. Конец примечания. И речи не может быть о том, чтобы Джесси уехала из дома. Она еще слишком маленькая. Пока я не вижу в этом смысла. Это еще ребенок, вы понимаете? Ребенок. Директор какое-то время колеблется, а затем, после длительного молчания, говорит. Если позволите говорить откровенно, мистер Ковалетти, я думаю, что для людей вашего круга такой шанс — это подарок небес. Если вы его упустите... «Ваша дочь никогда вам этого не простит». «Конечно, согласны», — отрезает Мариса. Я встаю и выхожу из кабинета, хлопнув дверью. 2 января 2003 года. «Не забудь шарф или опять простудишься». Я нагибаюсь к Джесси и завязываю ей шарф вокруг шеи. «Хорошо, время прощаться, но мы с мамой приедем проведать тебя на будущей неделе, окей?» Прежде чем уехать, я в последний раз осматриваю университетский городок, устроенный по типу английского колледжа, с длинными зданиями из красного кирпича, окруженными великолепными зелеными газонами. На вершине главного здания гордо реет флаг университета Брауна. На нем четыре открытые книги, а над ними восходящее солнце и девиз «Индеу сперамус» — «В Бога верим». «Я не хочу идти туда, папа». «Слушай, мы обсуждали это уже тысячу раз», — говорю я заученный текст. «Стипендия — это уникальный шанс для тебя, шанс, о котором мечтают все. Мы никогда не сможем оплатить тебе такое образование». «Я знаю». Зимнее солнце стоит в зените, но оно не может победить жуткий холод, который охватил всю Новую Англию в последние несколько дней. Я смотрю на Джесси. У нее изо рта валит пар. Она укутана в куртку но мне она кажется такой маленькой, миниатюрной и хрупкой. Уверен, что все будет хорошо, и у тебя будет там много подруг. Ты прекрасно знаешь, что нет. Я изображаю успокаивающую улыбку уверенного отца, но ей не стоит медлить, ибо в глубине души все плотины, сдерживающие отчаяние и печаль, у меня вот-вот прорвет. Ладно, иду». Решается она, забрасывая за спину сумку почти такого же веса, как и она сама. «До скорого свидания», — говорю, гладя ее по красивым светлым волосам. Она уже почти поворачивается ко мне спиной, но я вижу, что у нее глаза блестят, и догадываюсь, что ее плотины тоже вот-вот прорвутся. Я выхожу из университетского городка пешком и возвращаюсь к своему старому грузовичку, который я поставил в укрытие. Как можно дальше, чтобы Джесси не было стыдно перед другими учениками. Резкий ветер парализует мне руки и ноги. Чтобы согреться, я решаю пробежаться. Воздух, который я вдыхаю, очень холодный, и он замораживает мне сердце. 7 января 2003 года. Я встаю, так и не сомкнув глаз ночью. Бледный свет в ванной. Две таблетки валиума из аптечного шкафчика. кофе пойла, выпитый стоя на кухне. Первая сигарета. На улице оттепель. Снег превратился в дождь, и на тротуарах люди барахтуются в грязи. И снова бутылки пива, открываемые с десяти часов, снова эта черно-белая жизнь, потерявшая все свои краски. Грузовичок весь влажный. Я открываю заднюю дверь, чтобы взять ящик с инструментами. Джесси там. Она лежит на старом покрывале, покрытом пятнами краски. Я ужасно пугаюсь. Джесси? Все хорошо, моя дорогая? Она с трудом приходит в себя и бормочет, еще толком не проснувшись. Я убежала, папа. Я не хочу туда возвращаться. Я сжимаю ее в объятиях, согреваю, целую. Лицо у нее белое и холодное, как мрамор. Все хорошо, моя дорогая. Ты останешься с нами. Ты? Останешься с нами. Весна 2004 года. В маленькой столярной мастерской я собираю этажерку из сосны для комнаты Джесси. Из старого телевизора, обсыпанного опилками, идет шумовой фон какого-то вечернего ток-шоу. Я кладу первый слой лака, и тут вдруг узнаю голос, которого не слышал уже более 11 лет. По спине пробегают мурашки, я поворачиваюсь к экрану. Итан – гость Лоретте Краун. Он представляет свою книгу. В изумлении я приближаюсь к экрану. Он испытывает ту самую привлекательную неловкость, свойственную тем, кто впервые приходит в телестудию, но свежесть и искренность впоследствии обычно притупляются и уступают место профессионализму. Стоит мне только его увидеть, я понимаю, что он стал звездой в своей области, и что ближайшие годы – это его время». Его предстоящая слава меня успокаивает. Отныне он стал частью совсем другого мира, и нет никакого риска увидеть, как он заявляется к нам. Если мы не совершим ошибки, вздумав его искать, он не возвратится никогда. Почти успокоенный, я предаюсь ностальгии, глядя на него. Мне любопытно узнавать его интонации, выражение его лица, его взгляд. «Эй, я уже третий раз тебя зову, ты что, не слышишь?» В мастерскую вырывается Мариса, поворачивает голову к экрану, но ее тревога не длится и двух секунд. Она сразу же все понимает и выключает телевизор. За стол. Осень 2005 года. С некоторых пор Джесси изменилась. Ее провал в университете Брауна не прошел даром. Она лишилась мотивации, стала вялой, часами просиживает перед телевизором, смотрит идиотские программы, И ничего больше не делает в школе. Чем старше она становится, тем сильнее похожа на Итона. И это каждый день напоминает мне, в какой опасности я нахожусь. Май 2006 года. Случилось то, что должно было случиться. Увидев Итона по телевизору, местные вдруг вспомнили, что он когда-то здесь жил и теперь каждый то и дело упоминает о нем и выдумывает подробности о былой дружбе с нашей новой местной знаменитостью. Городская библиотека откопала в архивах старые книги, когда-то принадлежавшие ему, с его именем, старательно выведенным на форзаце: «Мне следовало их сжечь, а я подарил им». Иногда Джесси задает нам вопросы, на которые мы стараемся отвечать как можно более неопределенно. «С грехом пополам» Нам удается сохранять контроль над ситуацией, но так было лишь до сегодняшнего дня, когда все рухнуло. Накануне она услышала Итана по радио и теперь вернулась домой, купив одну из его книг. Настал полдник. Не отрываясь от книги, Джесси открывает холодильник, наливает себе стакан молока и собирается сесть за маленький стол. Мариса, вернувшаяся с работы, входит в комнату, Увлеченная чтением, Джесси рассеянно берет печенье, окунает его в молоко и подносит ко рту. И тут вдруг на нее обрушивается внезапное и неожиданная пощечина. Печенье вылетает из руки, стакан с молоком опрокидывается, падает на пол и разбивается. Ошарашенная. Она смотрит на мать, ничего не понимая, с ненавистью и болью одновременно. Открывает рот, чтобы потребовать объяснений, но потрясение настолько велико, что она не может произнести ни слова и убегает к себе в комнату. Вчера вечером. Пятница, 30 октября 2007 года. Отныне мы с Джесси все время ссоримся из-за пустяков. Время наших интересных прогулок в Менский лес кажется беспредельно далеким. Боюсь, как бы она чего не заподозрила. Она уже не задает вопросов про Итана, но это еще хуже, чем если бы задавала, и ее присутствие давит на нас, словно невидимая угроза. Оказавшись, между Марисой, которая только и делает, что говорит о проблемах с деньгами, и Джесси, который меня игнорирует и презирает, я все реже и реже бываю дома. Сейчас девять вечера, и я возвращаюсь из паба. Я много выпил. Во всяком случае, слишком много, чтобы это можно было скрыть. Я хлопаю дверью грузовичка, делаю глоток ментолового напитка и иду по улице, стараясь не шататься. Из дома до меня долетают крики. Когда я вхожу в прихожую, Мариса и Джесси бурно спорят. Уже второй раз с начала учебного года Джесси выгнали из лицея. На этот раз исключение мотивировано серьезным проступком. Она курила в туалете сигарету с дурью, от которой избавилась, сбросив в унитаз и спустив воду. Школа сообщила в полицию, и копы вечером поспешили нанести нам визит. Мариса в страшном гневе. «Мы из кожи вон лезем, чтобы оплачивать для тебя приличную школу, а ты вот как нас за это благодаришь». Джесси пожимает плечами и даже не думает ей отвечать. Тогда Мариса выкладывает свой козырь про ее провал в университете Брауна. «Четыре года назад тебе представился уникальный шанс, а ты его профукала». У тебя были выдающиеся способности, а ты все испортила. Продолжай в том же духе. И закончишь тем, что будешь упаковывать товары в Волмарте или жарить бифштексы в Бургер Кинге. Тут я чувствую потребность вмешаться в разговор и начинаю свой перечень упреков, твердя как попугай, что очень разочарован тем, что она принимает наркотики. Ты закончишь не в Бургер Кинге, а в тюрьме или в больнице. Если на выговор от матери она никак не реагировала, то мои слова ее задевают. Это ты говоришь? Ты? Ни на что не способный алкоголик? Все, за что бы ты ни взялся, проваливается. Ты даже не можешь обеспечить нам нормальную жрачку и оплатить счета за этот прогнивший дом. Я вдруг чувствую, что взрываюсь. вино этому и я позволяю себе произнести необдуманные слова, которые приведут к ужасным последствиям. К счастью, когда твой паршивый отец тебя бросил, под рукой оказался я, чтобы кормить тебя в течение 15 лет. Мариса кричит, чтобы я замолчал, но слишком поздно. Дело сделано. Манхэттен. Сегодня. Суббота, 31 октября. Меня зовут Джимми Ковалетти. Мне 38 лет. Я сижу в поезде, который везет меня на Манхэттен. Вчера вечером моя дочь не вернулась домой. Она ушла. И это случилось из-за меня. Я причинил ей боль. Я ей солгал. Центральный вокзал. Поезд подходит к перрону. Я точно заблудившийся турист. Меня толкают, а я иду слишком неуверенно. Я не бывал на Манхэттене с того года, когда Итан исчез из нашей жизни». Я знаю, что город изменился, и нынешний Нью-Йорк уже не имеет ничего общего с Нью-Йорком моей молодости, но мне необходимо найти Джесси и сделать это как можно быстрее. Я не сказал об этом Марисе, но утром я обнаружил, что моего старого пистолета, который я хранил у себя в мастерской, нет на месте. Пожалуйста, Джесси, не делай глупостей. Я иду искать тебя».